«Монсеньор», — спросил он его, — «куда прикажете поместить господина Делефер?» «В оранжерейный павильон, против военного поста. Я желаю, чтобы господину Делефер оказывали почтение, несмотря на то, что он пленник Ее Величества». Монсеньор осмелился доложить Каменш. «Он просит, если это возможно, поместить его вместе с господином Д'Артаньяном»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 Нам придется удвоить охрану. А мы не настолько богаты защитниками, чтобы позволить себе такую роскошь. Каменш улыбнулся. Мазарини увидел эту улыбку и понял ее. «Вы их не знаете, Каменш, но я их знаю, во-первых, по личному знакомству, а кроме того и по понаслышке. Я поручил им оказать помощь королю Карлу».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 «Отведете его, как я уже вам сказал, в оранжерейный павильон. Вы знаете, я там обычно гуляю. Так вот, совершая эту прогулку, я зайду к нему, и мы побеседуем. Несмотря на то, что все считают его моим врагом, я чувствую к нему расположение, и если он будет благоразумен, мы, может быть, с ним поладим». Каменш поклонился и вернулся к Катосу, который с виду спокойно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 Расмеялся Каменш, — особенно если бы она смогла повторить все те проклятия, которыми вот уже неделю осыпает ее Д'Артаньян. — Бедный Д'Артаньян, — сказал Атос с оттенком мягкой грусти, — такой храбрый, такой добрый, такой грозный для врагов своих друзей. — У вас два очень опасных узника, Каменш. Я жалею вас, если эти два неукротимых человека уверены вам под вашу личную ответственность.